Глава 3. Неспокойная стабильность В обществе шимпанзе бывают не только захваты власти. Картина, которую я на данный момент нарисовал в этой книге, является совершенно односторонней, поскольку в ней рассматриваются лишь жесткие, оппортунистические аспекты жизни колонии. Внимание сразу же притягивают впечатляющие демонстрации угроз и шумные конфликты самцов. Однако, когда социальная иерархия стабильна, можно рассмотреть множество иных, не менее захватывающих элементов жизни шимпанзе. Например, формирование социальных связей, различные способы выращивания самками своих детенышей, успокаивающее и примирительное поведение, сексуальные контакты и поведение подростков. Каждый элемент представляет собой особый угол зрения, с которого можно изучать жизнь группы в целом. С некоторых из этих точек зрения три главных самца представляются едва ли чем-то большим статистов. И сложно сказать, какой угол правильнее, типичнее или важнее. Классическая оптика, через которую западные ученые обычно смотрели на животных, когда пытались изучать их социальное поведение, обусловила фокусировку на конкуренции территориальности и доминировании. После открытия порядка клевания у кур норвежцам Скеллерупом Эббе в 1922 году, иерархия статусов стала считаться главной формой социальной организации. В исследованиях хвостатых и человекообразных обезьян долгое время преобладали попытки ранжировать индивидов по вертикальной шкале сверху вниз, но было и исключение. В японской школе приматологии исследователи больше интересовались родственными и дружескими связями. Они составляли горизонтальные классификации особей, представляя их в качестве сети социальных связей. Различие проводилось между центральными позициями в сети и все более периферийными позициями, выстраивающимися в виде концентрических кругов вокруг ядра группы. Они интересовались тем, В какой мере определенная особь принималась другими членами группы и к какой группе родства она принадлежала. В целом, если западные ученые стремились описать общество приматов в виде лестницы, то японцы представляли его в виде сети. Если считать два этих подхода взаимодополняющими, станет ясно, почему стабильное отношение доминирования только отчасти гарантируют мир в социальной системе. Горизонтальные процессы, определяющие то, как растут детеныши, как создаются и разрываются социальные связи и как ими пренебрегают, неизбежно влияют на временно зафиксированный вертикальный компонент, то есть на иерархию. Это одна из причин, по которой стабильность иерархии нельзя приравнивать к застою и монотонности. Вторая состоит в том, что доминирование необходимо постоянно доказывать. Установившаяся иерархия сама себя не поддерживает. Треугольник Еруна, Лейта и Никки всегда балансировал на грани новой нестабильности. Различия во влиянии трех членов триумвирата были незначительными, поэтому баланс сил мог в любой момент сместиться. Возможности не менялись. С одной стороны... Это выбор между столкновением и примирением, с другой – паттерны образования коалиций и изоляции. Далее дается краткое описание ситуации на период 1978-1980 годов, то есть после захвата власти Никки. Какими бы напряженными ни казались отношения, всегда следует помнить, что вспышки агрессии случались относительно редко. Разделяющие вмешательства, устрашающие демонстрации и приветствия среди самцов, были обычным, повседневным делом, однако многие дни проходили вообще без серьезных конфликтов, не говоря уж о реальных драках. Разделяй и властвуй. С самого начала поведение Яруна уже в каком-то смысле сбивало с толку. Хотя сперва он весьма положительно среагировал на возвращение Ники в группу, через неделю его установка полностью поменялась. Он стал кричать в ответ на демонстрации Ники. Часто ему удавалось натравить всю группу против Ники, и он защищал любого, кого тот атаковал или кому угрожал. В действительности, Ерун теперь пытался подорвать позицию Ники, которую тот во многом получил именно благодаря его поддержке. Первые несколько недель Лёйд горячо поддерживал Еруна в его акциях, но после он быстро потерял интерес, что неудивительно, ведь сам он мало выигрывал в этой ситуации. Ерун неизменно отказывался мириться с одной вещью — действиями против Никки, к которым побуждал не он. В редких случаях, когда Лёйд демонстрировал себя Никки или атаковал его по собственной инициативе, Ерун каждый раз вставал на сторону Ники. Колеблющееся поведение Еруна исключало для Лейта всякую возможность снова забраться на вершину. И Лйд недолго позволял Еруну использовать себя. Его отношение к Еруну медленно изменилось. Он перестал быть его активным сторонником и превратился в нейтрального симпатизанта. Поддержка Еруна самками постепенно уменьшилась. Но это почти наверняка определялось систематической стратегией Ники, заключавшейся в том, что он разбирался с каждым членом группы, который выступил против него в конфликте, по отдельности. Как только он мирился с Еруном после того или иного конфликта, пусть даже это примирение проходило не раньше, чем через полчаса, он приступал к наказанию самок, которые были на стороне Еруна. Не щадил он даже тех особей которые просто лаяли на Никки издалека. Эта политика систематических репрессий иногда приводила к формированию нового альянса против Никки, но в целом она сыграла свою роль сдерживающего средства. Поскольку самки все больше тяготели к нейтралитету, Ярун остался в своем противостоянии с Никки в одиночестве. Кроме того, Леид сам начал оказывать давление. Когда между двумя другими самцами начинался конфликт, он принимался демонстрировать себя. Единственный способ держать лейта под контролем сомкнуть ряды. Поскольку сам Ерун не мог противостоять пышущему молодецкой силой Никки, перед Еруном встал выбор между подчинением Ники и разрывом коалиции, что наверняка означало бы возвращение Лейта к власти. В конце 1978 года. Ерун окончательно подчинился Никке и с этого момента между ним и Никке сформировалась крепкая связь. Их коалиция оказалась весьма длительной, хотя в последующие годы между ними время от времени случались конфликты. В подобных случаях угрожающее поведение Лейта заставляло их прекращать ссоры и поспешно устранять свои разногласия. Демонстрации и атаки Лейта вызывали в группе хаос и спокойствие можно было восстановить лишь совместными действиями двух других самцов пока их коалиция действовала ерун и Никки почти все делали вместе вместе они сидели и ходили проводили бок о бок демонстрации и вместе контролировали изолированного лейта прерывая его контакты с высокопоставленными самками и Дэнди. во всех этих мероприятиях ерун подначивал Никки. И выступал его советчиком. Например, три самца сидят в тени, к ним подходит денди и садится рядом с лейтом. Ерун тотчас замечает это и привлекает внимание Никки несколькими обращенными к нему похрюкиваниями, а когда Никки поднимает взгляд, Ерун кивает головой в сторону денди и лейта. Никки вскакивает, на мгновение садится на Еруна сверху, а затем прогоняет денди. Подобные инциденты случались регулярно, и у нас сложилось впечатление, что Ерун лучше видел потенциально опасные процессы и лучше своего партнера понимал, что их надо подавлять в зародыши. То, что Ерун был бдительнее, вполне понятно, если учесть его возраст и опыт. Трудно было не прийти к выводу, что Ерун был мозгом, а Ники мускулами их коалиции. Ерун производил впечатление хитрого лиса, тогда как наиболее заметными качествами Ники была его сила и скорость. Однако успешное восхождение Ники на вершины власти и тонкая политика, примененная им после, вряд ли соответствуют этому образу безмозглого громилы. По отношению к двум самцам он придерживался политики, разделяй властвуй, которая парализовала их и сделала зависимыми. Когда между Еруном и Лейтом возникало напряжение или даже конфликт, Ники не вмешивался, если только один из них не шел к явной победе. Демонстрации, устраиваемые его главным противником Лейтом, в определенной степени были выгодны Ники, поскольку они вынуждали Еруна искать защиты. Иногда Ники, видимо, хотел даже подчеркнуть зависимость Еруна. Он удалялся, когда Ерун приходил к нему в надежде получить помощь. Это означало, что у Еруна не было иного выбора, кроме как идти за своим партнером. Получаемая им от Ники защита была минимальной. Ники вмешивался лишь в тех случаях, когда агрессивное поведение Лейта сохранялось длительное время и когда он демонстрировал себя слишком близко к Еруну. Обычно вмешательство Ники принимало форму наседания, осуществляемого над Лейтом который потом прекращал всякие попытки запугать других. Ерун часто набирался смелости, когда Никки вмешивался и сам начинал демонстрировать себя перед Лёйтом. Казалось, что он пытается воспользоваться переменой в ситуации, но и в этом случае Никки порой утверждал себя, обрывая подобные акции. Таким образом, хотя Никки и мог защищать своего партнера по коалиции от их общего соперника, Он не позволял ему обращать это в свою пользу. Никки уравновешивал одного самца другим. Отношения между Еруном и Лейтом были весьма напряженными. После того, как Никки стал вожаком, они никогда не приветствовали друг друга. Отсутствие доминирования одного над другим выражалось также в частых взаимных устрашающих демонстрациях. Подобные столкновения случались только тогда, когда Никки был рядом. Если его не было, Лейд был слишком силен для Еруна. Они приближались друг к другу, вздыбив шерсть, и ни один не был готов уступить или склониться для наседания. Иногда они даже хватали друг друга, но только для того, чтобы тут же расступиться и с криками убежать к Ники. Ерун в таких случаях залезал на Никке сзади, Тогда как Лейд приближался спереди, чтобы приветствовать его. Все это происходило с быстротой молнии. Характерный результат, Никки в середине и Ерун, прилипший к нему, указывал на то, что два более старых самца не решались самостоятельно разобраться в своих отношениях без участия Никки. Вероятно, Ерун боялся ввязываться в драку с Лейтом тогда как тот боялся вмешательства Ники, Никки действовал в качестве противовеса. Бывали периоды, когда подобное происходило по несколько раз на день. Последний аспект политики Ники состоял в том, что он, и это вполне естественно, не терпел того, чтобы два старших самца находились в компании друг друга. Когда он замечал, что они сидят рядом или как-то контактируют, Он проводил перед ними демонстрацию, пока они не расходились. Никки весьма последовательно осуществлял свои вмешательства и почти всегда добивался успеха. По сути, он запрещал двум другим самцам контактировать. Было ясно, что Еруну и Лейту известно об этом правиле, поскольку они нарушали его, лишь приняв меры предосторожности. Однажды я увидел, как они обыскивают друг друга, пока Никки спит. Они могли продолжать это занятие целых пять минут, в этом им повезло, однако каждый из них следил по очереди за Никки, словно проказливые мальчишки, которые следят за фермером, забравшись в его сад. Как только Никки открыл глаза, Лёйд, приняв по возможности беззаботный вид и не оглядываясь на двух других самцов, удалился, чтобы не привлечь внимание Никки. Функция разделяющих вмешательств заключается, вероятно, не только в предупреждении формирования нежелательных коалиций, но и в проверке существующих. В конце концов, Никки не смог бы с силой растащить двух других самцов. Он демонстрировал себя рядом с ними, а потом ждал, прекратят ли они общаться друг с другом. Однажды мы наблюдали, как он демонстрировал себя целый час, Тогда как два других самца просто игнорировали его. Запрет Никки мог действовать только до тех пор, пока Ерун предпочитал доброе отношение с ним контакту с Лейтом. Следовательно, каждым успешным вмешательством Ники подчеркивался закрытый характер наличной коалиции. Контакты Еруна и Лейта происходили по несколько раз за день, и часто их зачинщиком выступал Ерун. Зачем ему это было нужно? Разве ему не проще было бы просто полностью избегать Лейта? В конце концов, его отношения с Лейтом и в другие времена не были особенно хорошими, а когда они вступали в контакт, им всегда, безо всяких исключений, мешал Никки. Мое объяснение в том, что так Ерун заставлял Никки чувствовать свою зависимость. Ерун открывал дверь для отношений с соперником Ники и готов был закрыть ее снова лишь тогда, когда его партнер успевал ощутить сквозняк. Возможно, поведение Еруна служило Нике напоминанием, предупреждающим, что его позиция покоится лишь на решениях Еруна. Коллективное лидерство. Никки завоевал себе крепкое положение. Его приветствовал Ерун лойд и все остальные члены группы, то есть он стал формальным вожаком колонии. Но его статусу вожака кое-чего не хватало. Он сталкивался со значительным сопротивлением со стороны самок. Они не выказывали большого желания считаться с ним. Он был непопулярен, и его авторитет не так-то легко принимался. Его приветствовали, обыскивали, ему подчинялись, Однако это не было чем-то само собой разумеющимся, в отличие от ситуации с двумя предыдущими вожаками. Его больше боялись, чем уважали. Когда Лёйд стал вожаком, он также стал выступать в качестве сторонника проигравшего. Он получил поддержку самок и поднялся в их мнении настолько высоко, что они приветствовали его чаще, чем Еруна. Ранее я уже объяснял эти моменты следующим. Вожак получает помощь и уважение группы в обмен на поддержание порядка. То же самое произошло и после второго переворота, но на этот раз существенное отличие состояло в том, что эти качества были обнаружены не у вожака. Не Ники, а его партнер по коалиции Ерун защищал мир, а потому завоевал всеобщее уважение. Это удивило меня больше всего остального. До этого момента я думал, что эту роль, как и функцию формального доминирования, должна исполнять одна особь. Но если Ерун и Леид были вожаками-одиночками, то Ники делил свое лидерство с другой особью. Миротворческие функции выполнялись Еруном. Не считая тех многих случаев, когда он и Ники вмешивались в конфликты друг друга, Ерун был сторонником проигравших, в 82% случаев, а Никки — только в 22% по измерениям 1978-1979 годов. Никки, несмотря на свое положение альфа-самца, оставался сторонником победителей. Первоначально, после восхождения Никки на вершину власти, Ерун настолько эффективно действовал против него, что Никки на самом деле нельзя было считать тем, кто контролирует ситуацию. Например, когда молодой вожак, вздыбив шерсть, готовился вмешаться или уже вмешался в конфликт двух самок, Ерун нередко сразу же нападал на него и отгонял, иногда при помощи двух этих самок. Вполне возможно, что сопротивление Еруна миротворческим попыткам Ники мешало последнему получить полный контроль вплоть до 1979 года. Ники, пример вожака, который регулярно подвергался нападению со стороны союзов самок. Но еще удивительнее было то, что Ерун подталкивал самок сопротивляться своему собственному партнеру по коалиции, хотя и с меньшей силой, чем ранее, так что длительность и острота этих инцидентов снизилась. Другая сторона медали в том, что Ерун был самцом, Обладавшим наибольшим политическим авторитетом среди самок. Они выступили против него во время лидерства Лейта. Однако после смещения последнего они вернулись в лагерь Еруна. Они поддерживали его еще более активно, чем Лейта, а Ники вообще не поддерживали. Уважением группы в основном пользовался именно Ерун. Самки и детеныши приветствовали его почти в три раза чаще, чем Никки и в пять раз чаще, чем Лейта. Когда Ерун Никки заканчивали одну из своих частых совместных демонстраций и приближались вместе к группе сидящих обезьян, вполне обычным было увидеть, как члены группы с низким рангом вставали и спешили поприветствовать и поцеловать Еруна, при этом как будто совершенно не замечая присутствия Никки. Однако со временем. Показатели Никки стали расти. В 1980 году Никки стал получать то же количество приветствий, что и Ерун через целых два года после того, как взял власть в свои руки. Иногда же казалось, что Никки использовался в качестве подставной фигуры, так что Ерун со всем опытом и хитростью, которые у него были, крутит им как хочет. Широкой базой, на которую опиралась позиция вожака, владел не Никки, а Ерун. У более старого самца была коалиция с самками, позволявшая оказывать на Никки давление, а коалиция с самим Никки давала ему возможность контролировать Лёйта. В этом свете ситуация выглядела так, словно бы Ерун смог вернуться к власти. Лёйт лишил его поддержки и уважения, которыми он ранее пользовался. Но Ерун, продвинув вперед самого молодого самца, сумел, похоже, получить и то, и другое. Но эта картина не является совершенно точной. Еруну пришлось многим пожертвовать за свое возвращение. Верно, что Никки не всегда над ним доминировал, однако он был достаточно силен, чтобы Ерун его приветствовал. Если Ерун отказывался признавать положение Никки, а именно так он и поступал в первые месяцы лидерства Никки, это приводило к серьезным конфликтам между ними, и коалиция грозила вот-вот рухнуть. Никки зависел от Еруна, но и обратное тоже верно. Кроме того, Никки, как мы увидим в следующей главе, пользовался сексуальными привилегиями, приличествующими его рангу. Никки занимал высшее положение – а Ерун исполнял контролирующую функцию, а потому пользовался связанным с нею авторитетом. Положение Никки было не из простых. В сравнении с ним Ерун и Лёйд были чуть ли не всемогущими, благодаря сотрудничеству с самками. Важное различие между лидерством Никки и старым порядком состояло в том, что Никки стоял на плечах того, кто сам по себе был весьма амбициозен. Соответствующие проблемы хорошо известны и в мире людей. Макиавелли писал об относительной слабости лидеров такого рода. Если в следующей цитате из «Государя» мы заменим знать самцами высшего ранга, а обычный народ – самками и детенышами, мы увидим, что государство Никки в действительности существенно отличалось от власти двух его предшественников. Тому, кто получает государство при помощи знати, удержать его намного сложнее, чем тому, кто становится государем при поддержке простого народа, поскольку он оказывается государем среди тех, кто считают себя ровнее ему, а потому он не может ни править, ни управлять ими по собственной воле.